глава 29 опять черная метка один из разбойников вошел в комнату и с насмешливым как мне показалось поклоном попросил у сильвера факел после его ухода я подошел ближе к амбразуре и выглянул в окно костер почти потух на склоне холма столпились разбойники один из них держал факел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 я знаю правила и ничего не сделаю с депутатом тогда выступил вперед тот которого я видел с книгой и ножом и сунув что-то в руку сильвера быстро отошел к товарищам черная метка вскричал сильвер взглянув на то что ему положили в руку и где вы только раздобыли бумагу а вы вырезали это из библии Какой-то дурак изрезал Библию. Вот, сказал Морган, что я вам говорил. Не выйдет из этого добра, говорил я вам. Но «Ну, теперь не отвертеться вам от выиселицы!» — продолжал Сильвер. Быть беде. И какой дурак сделал это? Это все дик? ответил кто-то. Дик. О, ну так пиши, пропала дик. Твоя песенка спета. Да, можешь быть уверен, что это так. Но тут выступил вперед тот разбойник, который первый ушел на сходку. «Будет болтать вздор, Сильвер!» — сказал он. «Вся сходка решила послать вам черную метку, и вы должны подчиниться ей. Вот, поглядите, что на ней написано!» «Благодарю, Джордж!» Очень приятно, что вы так хорошо знаете правила. Ну так что же написано на метке? Не сложен. И прекрасно написано честное слово, точно напечатано. Это вы сами написали, Джордж. Э, да вы, пожалуй, будете капитаном. А пока дайте ко мне головню, моя трубка потухла. «Довольно вам морочить команду», — сказал Джордж. «Теперь вы больше не капитан наш. сходите к с бочки и приступим к выборам». «А я и вправду думал, что вы знаете правила», — презрительно заметил Сильвер. «Но так зато я их знаю. Вы должны сказать мне, чем недовольны. И я отвечу вам на ваше обвинение, а раньше этого ваша черная метка недействительна». «О, мы уже столковались насчет этого», — отвечал Джордж. «Во-первых, вы провалили все наше дело. У вас не станет нахальство отрицать это. Во-вторых, вы отпустили отсюда врагов, хотя они были здесь как в ловушке. Зачем они пожелали уйти, я не знаю, но ясно, что у них была своя цель. Затем вы не позволили напасть на них». «О, мы тоже понимаем кое-что. Джон Сильвер, вы ведете двойную игру. Это ясно». «Наконец, мы недовольны вашим поведением относительно этого мальчишки!» «Это все?» — спросил спокойный Сильвер. «Довольны этого?» — отвечал Джордж. «Мы все рискуем виселицы благодаря вам!» «Ну, теперь я буду отвечать на все четыре пункта по очереди!» — сказал Сильвер. «Так, по-вашему, я провалил все дело! Но если бы вы сделали то, что я хотел, то Испаньола была бы цела!»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 «Иди дальше, Джон, — сказал Морган, — разбивай другие обвинения. Вы говорите, что наше дело плохо? Так плохо, что вы даже понять этого не можете. И все по милости Ганса, Андерсона и других дураков. А что до этого мульчугана, которого вы хотите убить, так он наша последняя надежда. Вы сами увидите после, как важно нам иметь заложника».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 Тогда вы сами рады будете заложнику. Что касается второго пункта, то ведь сами же вы ползали передо мной на коленях, чтобы я занял блок Гаус. Не сделай я этого. Вы бы перемерли с голоду. Но все это пустяки в сравнении с этим. Вот глядите сюда. Вот ради чего стоило делать договор. Он бросил на пол бумагу, которую я сейчас же узнал. Это была та самая карта, которую я достал из сундука капитана. Я только никак не мог понять, зачем доктор отдал ее Сильверу. Разбойники бросились на нее. Точно кошка на мышь, и карта стала передаваться по рукам. Слышались радостные восклицания и смех. Точно эти взрослые люди превратились в малых детей от радости. «Да, да, это она, самая карта Флинта!» — сказал один. — Вот и подпись его, и росчерк. Он всегда так писал. — Но что же мы будем делать с кладом, если у нас нет корабля? — спросил Джордж. — Что будем делать? — вскричал Сильвер, вскакивая на ноги. — Уж это вы должны знать, ведь вы прозевали шхуну. Сами-то вы, конечно, ничего не придумаете путного. Так умейте, по крайней мере, вежливо говорить со мной. Я научу вас вежливости. «Это верно?» — вмешался старик Морган. «Думаю, что так», — продолжал Сильвер. «Вы все потеряли шхуну, а я нашел клад. Кто же из нас стоит большего? А теперь довольна с меня всего этого. Выбирайте себе, капитаном, кого хотите». «Сильвера капитаном!» — раздались крики. «Сильвера! Навсегда!» «Ну что ж, Джордж, счастье твое, что я...» «Не мстительный человек!» — вскричал Сильвер. «Значит, черная метка! Не нужна больше приятели!» Напрасно только загубил Дик свою душу, изрезав Библию. «Что ж, может, она еще и сгодится для присяги?» — пробурчал Дик, которому было, видимо, не по себе. «Ну нет!» — насмешливо ответил Сильвер. «Изорванная Библия стоит не больше старого песенника. А вот Джим...» Обратился он ко мне. Это можете сохранить себе на память. Он протянул мне черную метку. Это был кружок величиной с крону. Одна сторона его, на которой еще виднелись печатные слова, была зачернена углем, а на другой белой. Так как это был последний лист книги, было написано «незложен». У меня до сих пор хранится эта черная метка, только надпись уже стерлась и остались одни царапины. Затем после общей выпивки.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 Сам Сильвер безмятежно спал, громко похрапывая во сне.